«Но ведь ты не слышишь музыку?» — сказала я, когда у меня в ушах зазвучали скрипки. «Я слышу достаточно, а тебе не надо кричать». «Окей, встанем друг против друга. Это положение к восьми. Рядом со мной стоит еще один мужчина. Справа от меня еще двое, аккурат в ряд. На твоей стороне та же картина, только с дамами. Реверанс, пожалуйста». Я сделала книгс и нерешительно положила свою руку в его. Но я сразу же услышу, если ты скажешь мне тупица. Я бы никогда такого не сделал, ответил Гедеон и повел меня прямо мимо дивана. Во время танца принято вести вежливую беседу. Позвольте вас спросить, откуда у вас такое отвращение к танцам? Большинство юных дам любят их. Пст! мне нужно концентрироваться. До сих пор все шло хорошо. Я даже сама была удивлена. Тур-де-Мань прошел без сучка и задоринки. Один раз по кругу налево, один раз направо. Мы могли бы повторить это еще раз? Подними подбородок. Да, так. И смотри на меня. Ты не должна спускать с меня глаз, неважно, как здорово бы не выглядел твой сосед. Я улыбнулась. Это что сейчас было? Напрашивание на комплимент? Ну уж нет. Такого удовольствия я ему не доставлю. хотя я должна была признать, что Гедеон действительно здорово танцевал. С ним все было совершенно иначе, чем с губошлепом. Все шло как будто само собой. Так постепенно я действительно могла бы усвоить танцевание минуэта. Гедеон тоже заметил это. «Ну ты смотри-ка! А ведь ты можешь! Правая рука, правое плечо, левая рука, левое плечо. Очень хорошо!» Он был прав. «Я могла!» Собственно, это было совсем легко. С триумфом я двигалась с моим невидимым пар партнером по кругу, а затем снова положила мою руку в его. «Ха! Очень похоже на грациозность ветряной мельницы!» бросила я. «Это совершенно бесстыдное сравнение!» согласился Гедеон. «Да ты с легкостью перетанцуешь все ветряные мельницы!» Я захихикала, а потом вздрогнула. «Упс! Теперь снова Линкен-парк!» «Неважно!» В то время, как барабаны грохотали мне в уши, Гидеон безукоризненно провел меня через последнюю фигуру и в конце концов поклонился. Мне стало почти грустно, что вот все уже кончилось. Я присела в глубоком книгсе, вынула капсулу из ушей. Вот, это было мило с твоей стороны, что ты научил меня. «Чисто ради собственной пользы», — сказал Гидеон. «В конце концов, ведь это же я, кто обычно вляпывается с тобой. Или ты уже забыла?»